В случае неожиданного приезда барон у Мейдена не полагалось знать больше того, что его жена и дочь уехали куда-то в окрестности Тронхейма в новой карете, которой обычно пользовались только по большим праздникам. Сам барон путешествовал где-то в районе Нур-Трёнделага. Карета была великолепная, но тяжёлая, уродливо громадная и без рессор. Её доверху завалили едой и одеждой для детей, которую мать и дочь извлекли из многочисленных сундуков и шкафов. Силли сидела впереди и любовалась ярким солнечным утром, цветами, растущими по краям дороги, и роскошными лужайками. Она сгорала от любопытства, ей так хотелось знать, что же придумали эти знатные дамы. Но те стояли на своём, сначала не поговорить с Тенгелем и полюбоваться на малыша. Много ли он знает? Глаза Шарлоты сильно опухли от ночных рыданий, руки дрожали. Между прочим, Сили намеренно оставалась в своей старой, поношенной одежде, хотя и сильно выделялась на фоне друг других женщин. Улыбаясь, Сили ответила. Как ни странно, но дети раньше совсем не интересовались своим происхождением и только неделю назад узнали, что они не родные нам. Внешность у них слишком разная, и Суль постепенно начала задавать вопросы. Почему, например, соседские дети зовут их подкидышами? Так что мы решили рассказать правду. Нет, конечно, не всю правду, она взглянула на Шарлотту. Так мы сказали, что его мать была знатного рода, но потеряла сына, когда тот был ещё совсем крошкой. Так стал дальше расспрашивать о своей матери, волновался. Может быть, она ищет его повсюду. Я ответила, что она, скорее всего, умерла во время чумы, а отца точно нет живых. Я не называла никаких имён, правда, отметила, что мы пытались отыскать вас, но безуспешно. А как всё-таки Сили хотелось иметь такую маленькую шапочку, признак замужней женщины. Тогда она чувствовала бы себя более уверенно. Но она не носила головные уборы, может быть, потому, что Тенгели предпочитал видеть её с непокрытой головой. И всё же Сили был немногочисленна. "Многие знают, что я его мать", спросила Шарота. "Только мы с Тенгелем. Да, был ещё один, тот, кто вычислил вас по монограмме и короне, но он не знал, почему мы искали вас". Теперь он мёртв. Он тоже был из рода людей льда, и его дом сгорел первым. Силе стало нехорошо, и она отвернулась к окну. Ваш муж любит заниматься хозяйством? спросила баронесса. Силе вопросительно посмотрев на знатную даму. Он хороший работник? О, да, конечно. Муж любит работать, многое делает по дому, но вообще-то занимается врачеванием. Однако он не смеет лечить открыто. Теперь вы знаете почему. Ох, если бы он мог что-то сделать с моим ревматизмом. Но мне, видимо, уже ничто не сможет помочь. Эти глупые лекаришки только ставят банки, а после них становится ещё хуже. Муж не стал бы так делать. Он говорит, это бесполезно. Точно. Что ж, вот мы и приехали. Как приятно произносить эти слова, мой муж. Силье вновь ощутила, как крепко к нему привязана. Иногда её мучили сомнения. оказалось, что церковь не одобряет их брак, венчал их вождь людей льда. Но в том, что вряд ли удастся найти брак крепче, чем их, сили был совершенно уверен. Молодая женщина показала, куда свернуть, и карета поехала по почти заросшей травой дороге. Когда дальше ехать было уже нельзя, все вышли и продолжили путь пешком. Кучер отнёс корзинки и сундуки с едой и одеждой в лес, а сам остался ждать у кареты. Майдонм пришлось подходить юбки и шагать, высоко поднимая ноги. Наконец, Сили остановилась. Теперь они стояли на небольшой горке и разглядывали хижину на лесной опужайке. Сили пошла была вниз, но баронесса попросила немного подождать. Она хотела сначала осмотреться. Тенгель сидел на корточках около Дага и помогал ему натянуть маленький лук. Суль и Лиф играли в коку. Их звонкие голоса были слышны даже тут, на горке. Денгель поднялся и помог Дагу подтянуть вечно сползающие чулки. У Шарлотты и её матери на глаза навернулись слёзы. Какой изумительный человек, прошептала старшая. Если бы мой муж хоть раз отнёсся к нашим детям так же тепло и с любовью, я многое бы могла ему простить. Какая вы счастливая, Сили. Да, я с каждым днём люблю его и дорожу им всё больше. Вдруг Лив увидел их. Мама! Закричала она, и все дети на перегонке бросились к силе, но увидев незнакомок, остановились. Женщины подошли ближе. Шарлота не спускала с мальчика глаз. Ей не хватало воздуха. Какой он хорошенький, хрипло шепнула она. Я люблю всех своих внуков, хоть никто не назовёт их красавцами, а этот мальчик, какая прелесть! Он действительно очень симпатичный и выглядит как настоящий аристократ. Шарлотта не могла на него наглядеться. «Дети, подойдите и поздоровайтесь с гостями». Сили нервничала, боялась, что дети не выдержат испытания. Но волновалась Сили и зря. Дети подошли ближе. Они буквально потеряли дар речи о такой роскоши. Девочки присели в глубоком к Никсине, а Даг поклонился так низко, что его чуб коснулся земли. Со все возрастающим смущением Барнеса смотрела на старшую девочку. Это, скорее всего, Суль. Да, что отмечено печатью Тенгеля Злого. И вправду, девочка была какая-то странная. Вторая девчушка, копия матери, баронесса невольно улыбнулась. Улыбка получилась мягкой и доброжелательной. Девочка не смела улыбнуться в ответ. И лишь в последнюю очередь мейданы решились взглянуть на мужа Силии. Обни не смогли удержаться от возгласа удивления и инстинктивно отступили назад. Человек-зверь. Вспомнила Шарвота и задрожала. Желтоватые глаза и сине-чёрные волосы и властный рот. Боже, какие широкие плечи! Но больше всего поразило выражение глаз Тенгеля. Они были настолько проницательны, как и глаза маленькой Суль. Да им вряд ли удастся скрыть от посторонних, кто они и откуда. Знатные дамы не предполагали, что особенности эти были не врождённые, а появлялись постепенно, одна за другой. На первый взгляд в Сульб не было ничего необычного. Все говорило о том, что со временем из нее выйдет настоящая красавица. Но долго взгляд Сульб не мог выдержать никто, а мужчина. Он, может, и не был безобразным. Что-то в нем привлекало, но это действительно был какой-то не человек. Невероятно, что чудесная, обаятельная Силли вышла за него замуж, родила ребенка. Мимоходом Шарлотта подумала, каково должно быть с этим демоном в постели. Она бы, конечно, не согласилась ни за что на свете, но стоило только подумать об этом, как горячая волна, словно окатила её. Стало вдруг как-то грустно и одиноко. Она бы не согласилась. Нет, но ведь Сили с ним живёт. Видимо, он очень чувственный, потому и произвёл впечатление на такую тончённую даму, как Шарлота. Сили подошёл к Тенгелю и обнял его. Она и два boy ему по грудь. Шарлотта и баронесса были потрясены, увидев, какой любовью к жене лучились глаза Тенгеля. Тенгель это баронесса Мейден и её дочь Шарлотта. В первый момент Тенгелю не удалось скрыть своего удивления, потом он вежливо поздоровался с обеими. Наконец-то баронесса пришла в себя и снова обрела дар речи. Она знала, что хотела сказать, но как объяснить цель своего визита такому человеку? Мы привезли кое-что для детей. Она глядела убогую хижину. И потом: "Мы хотели бы поговорить с вами и вашей очаровательной женой". Тенгель не нашёлся, что ответить. Всё произошло так неожиданно, а вдруг они захотят забрать маленького Дага с собой? "Нет, не похоже". "Да, да", отозвался он. Его глубокий голос отчеровал, но расслабляться было некогда. Необходимо было как можно скорее распаковать привезённые Баронесса попросила Суль примерить одно из платьев. Девочка завизжала от восторга. Мне кажется, тебе подойдёт. Примерь, дружок, это тебе. Суль, ничуть не стесняясь, сбросила рваное платье, из которого давно выросла, и, путаясь в рукавах, натягивала расшитое жемчугом обнову. Мать баронессы помогла застегнуть пуговицы. Если бы только меня могли видеть Миретта и Ингер, торжествующе кричала Суль. Усилие сжалось горло. Хингер и Мирета, две девочки из долины людей льда. Боже, как тяжко. На плечо легла рука Тенгеля. А в это время Шарвота примеряла штанишки и курточку Дагу, только бы коснуться малыша, почувствовать его тёплую нежную кожу. Шарвоте приходилось сдерживаться изо всех сил. Ей так хотелось схватить сына, прижать к груди и не отпускать, не отпускать никогда. А рядом стояла девчушка и, широко распахнув глаза, смотрела на все великолепие, что досталось брату и сестре. «Знаешь, Лив, — быстро проговорила Шарлотта, — давай посмотрим, что мы привезли для тебя». «О-о-о!» — буквально зарычала от восторга Суль, увидев выходное платье из темно-синего бархата. «Была б я на три года младше!» Женщины засмеялись. От радости по щекам покатились слезы. А для детей будто наступило Рождество. Сили даже испугалась, как они будут ходить в таком великолепии каждый день. Но в сундуках нашла Седы другая, более простая одежда. Вся общая радость не знала границ. Ма! Шипнула Удак, когда их Сили никто не видел. А почему дама обняла меня и прошептала: "Прости". Наверно, подумала, что слишком сильно жала тебя или оцарапала. Постепенно возбуждение улеглось. Баронесса оглянулась, Мы хотели бы поговорить с вами, но сидеть тут, к сожалению, не на чем, улыбнулся Тенгель. Женщины начинали понимать, почему силе так предана мужу. А в хижине ещё хуже, там сыро и заплесневело, к тому же в неё можно только в полсти. Детей надо покормить. Шарлотта избегала взгляда Тенгеля. А давайте проедемся в карете. Именно так мы и поступим, решила мать баронесса. Молышка Лифу примялась, ей не хотелось снимать чудесное платьице, она громко закричала и заплакала. Шаровата пообещала снова надеть на неё платье только после возвращения с прогулки. "Надейся, они хоть спать в этом не улякнутся", смеялась Силия, но всё же пришлось пойти на уступки. Дети остались в парадной одежде. Новую бурю восторга вызвала у детей шикарная карета. Их посадили рядом с кучером Пока все ели, Дак расспрашивал кучера о карете. До отъезда Силе удалось стащить куриную ножку и немного вина для Тенгеля, ведь голод не способствует умным мыслям, а женщины совсем забыли, что Тенгель тоже ничего не ел или подумали, что колдунам есть не обязательно. Так что теперь Тенгель был готов к серьезному разговору. Карета медленно двигалась по дороге. Мейденам было очень сложно разговаривать с Тенгелем, И смотреть они старались куда угодно, только не на этого демона. А демон сидел совсем рядом. Его можно было даже коснуться рукой. Вскоре дамы поняли, что Тенгель смущен не меньше их, и всем сразу стало легче. «Теперь слушайте», — начала баронесса. «Мы с Шарлотой решили вам кое-что предложить. Вы можете оставить мальчика у себя, но дочь хотела бы быть рядом с ним. Пока жив мой муж, мы не можем открыться Дагу». Потом, позже мы ещё вернёмся к этому. Вчера мы с Шарлотой проговорили до самого утра. Теперь дело за вами. Минуточку, мне бы хотелось спросить, не чувствуете ли вы себя обманутыми? Вы уверены, что этот мальчик ваш сын, а вдруг мы пытаемся обвести вас вокруг пальца? Спросил Тенгель. В том, что это Мейден, нет никакого сомнения. Сили говорила, что он похож на Шарлоту. Я бы сказала, что это её копия, только очень симпатичная. Да, мы уверены, твёрдо произнесла баронесса. Что ж, тогда можем продолжать. Так вот, дочери никогда не нравилось тронхейме. В лении Аккерсхюс у нас есть небольшая усадьба, приданная Шарлоте. На усадьбе стоит большой господский дом, а рядом домик поменьше. Если хотите, этот домик ваш. Шарлота с прислугой переедет на усадьбу, а вы будете жить в том маленьком домике и вести хозяйство. Сили и Тенгель не могли произнести ни слова. Ну как, господин Тенгель? Может быть, слухи о людях Эльдара распространились по всей Норвегии? Тенгель очнулся. Не думаю. Наверное, она знают только в Трёнделаге. А ваш муж, барон Мейден, он сгвасен? спросила Сили. Усадьба в Вакерсхюси я получила в наследство от своего отца, поэтому барон Мейден не имеет к ней никакого отношения. Да, во всё это невозможно было поверить, так как Силли и Тенгель обменялись быстрыми взглядами. Тенгель обернулся к женщинам, на его лице сияла широкая улыбка, совершенно изменившая его. Я буду полным идиотом, если откажусь от такого предложения, Шарлота облегчённо вздохнула. Хорошо, продолжала баронесса ровным тоном. Мы не собираемся изнурять вас работой. Насколько я поняла, это не для Силли. Пока делаю вас управляющим, а там посмотрим. Вы будете контролировать работу нескольких человек. Тенгель спрятал лицо в ладони, но тут же опустил их. Я не понимаю. Вчера всё было чернее ночи, а сегодня и всё это потому, что Сили настояла на своём, что ей нужно в Тронхейм. Я даже не знал, что она собирается делать. Силия, сильная женщина, задумчиво произнесла баронесса. Ещё бы, подтвердил Тенгель. Вовсе нет. У меня глаза вечно на мокром месте. Слёзы и слабость совсем разные вещи. Ты немножко поплачешь, стиснешь зубы и идёшь дальше. Ты никогда не сдаёшься, а помогает тебе любовь, любовь ко всему живому, любовь к природе. Именно в этом и заключается сила, кивнула мать Баранеса. По дороге назад мать Шароты всё же спросила о своём ревматизме. Милая Сили сказала, что вы умеете лечить. Где болит? Во всём теле. Неторопливо спросил Тенгель. Нет, плечи, иногда руки. Я часто не могу заснуть от боли, он заколебался. Если только ваши плечи, я мог бы помочь вам, ваша милость, но О, пожалуйста, даже не знаю, как быть. Видите ли, если вы хотите, чтобы я вам помог, нужно обнажить плечи, а это, наверное, не совсем удобно. Решиться на это было далеко не просто. Матушка, ну вы ведь ходили на балы с открытыми плечами в молодости, а сейчас кожа состарилась и поблекла, а в карете-то уж тем более неприлично, Сели её понимала. Так Тенгель действовал на многих. Он ждал, не хотел мешать баронессе принять решение. Да и голова его была занята планами на будущее. По правде говоря, Тенгель имел очень смутное представление о том, как управлять усадьбой и боялся, что попадёт в просак. Но не мог же он в самом деле отказаться от такого заманчивого предложения. Семья спасена, им удалось бежать из опасного для них тренда нуага, они снова обрели свой дом, и все, наконец, сыты. Женщины долго выясняли у Тенгеля, что он знает о ведении хозяйства на усадьбе, о выхаживании животных, об урожае, о том, какие сорта зерновых должны сменять друг друга, чтобы земля не истощилась. Тингель старался изо всех сил произвести на дам хорошее впечатление. Шарлотта убеждала матушку полечиться. Разве лучше мучиться бессонными ночами, подумаешь, только чуть-чуть опустить платье, мы задернем занавески. Я могу выйти, предложила Сили, если вам так будет удобнее. Нет, баронесса вдруг решилась. Давайте, пожалуйста, сядьте ко мне спиной. Вот так. Успейте до того, как карета остановится. Да, нам ещё долго ехать. Задёрнули шторы, и баронесса обнажила свои белые, веснушчатые плечи. Вам нечего стыдиться, ваша милость. Кожа у вас совсем не старая, напротив, мягкая и эластичная, улыбнулся Тенгель. Баронесса смущённо хихикнула, но ей было олесно это слышать. Когда Тенгель положил свои большие, сильные руки ей на плечи, она закричала от неожиданности. Будьте добры, сидите спокойно, Тенгель словно гипнотизировал её. Расслабьтесь. Ещё. В карете стало тихо. Шаровото смотрела во все глаза. Надо же, как тепло и приятно, сказала мать баронесса. Тепло словно растекается по телу. Подхватила Сили. Да, никогда ещё не испытывала ничего подобного. Довольная, она закрыла глаза. Тенгель обследовал плечевой сустав. И попросил вытянуть руки вперёд. Это было непросто, так как баронесса всё время порывалась подержать платье на плоской груди. Но с помощью Шарлотты всё уладилось. После тщательного осмотра Тенгель сказал: "У вас не слишком сильный ревматизм, ваша милость. Вы просто много сидели на сквозняке. Набрасывайте на плечи шерстяной платок, проверьте, не дует ли у кровати, не переохлаждайтесь. Но и не одевайте на себя чересчур много". Не перенапрягайтесь, от этого у вас могут болеть плечи и шея. Будьте осторожны. Я дам вам мазь. Надо бы дать кое-что ещё, но пока достаточно. Тенгель убрал руки. Баронесса облегчённо вздохнула. Боже, как приятно. Она оделась. Я должна вам заплатить. Глаза Тенгеля потемнели. Это самый счастливый день в моей жизни. Пожалуйста, ваша милость, не омрачайте мне его. Извините мою бестактность. Могу я порекомендовать? Нет, нельзя. Вас же преследуют. И, кроме того, вы переезжаете. Жаль. Мы вскоре последуем за вами. В ее голосе звучала неприкрытая радость. Лишь бы подальше от мужа. Мама укоризненно сказала Шарлотта. Простите, мою мать. Если бы вы только знали, что он за тиран. И все эти годы мы терпели. А вот мы и приехали. Мась! Напомнил Тенгели, выходя из кареты: "Не забудьте про мазь". "Ах, да". "Суль, беги, принеси", и он что-то неразборчиво пробормотал. "От травматизма". "Да, но у меня", возразила девочка. Тенгели забубнил что-то опять, они говорили довольно долго. Потом Суль побежал к хижине. "У меня ещё не прошла нога, пусть Суль принесёт", объяснил он. Мейданы удивились такому доверию к семилетней девочке, всё-таки речь шла о лекарстве, но ничего не сказали. Её милость получила мазь. Всё было обсуждено. Вскоре карета скрылась за ивами и кустами черёмухи. Баронесса сдержала своё слово. Бенедикта выпустили из тюрьмы, а Абелоне пришлось уехать с хутора. Старый слуга Бенедикта снова пришёл к нему на службу. Он-то и передал Силе и Тенгелю просьбу хозяина встретиться с ними. Но Дюре Аусону и другим мятежникам помочь не мог никто. Все семеро были казнены. Власти боялись крестьянских волнений, поэтому казнены несчастные были в глубокой тайне. Обо всем этом работник рассказал по дороге на хутор. У Силе что-то сжалось в горле, когда она вылезла из двуколки на такую родную, знакомую лужайку перед домом. А увидев убитую Горем, одетую в чёрное Грету, спускающуюся по ступенькам, не удержалась от слёз. Ни Бенедикт, ни Мария не могли оказать им должного приёма. Мария была прикована к постели, ради такого торжественного случая её перенесли в гостиную, а Бенедикт не мог подняться со своего любимого стула. "Я совсем развалился", сообщил он. "Такое иногда случается со стариками вроде меня". Бенедикт рассказал им подробности трагического финала восстания. Впрочем, оно было обречено на провал с самого начала. Он сам видел, как осуждённых повели на казнь. В тот день у него снова открылась язва. Язва в желудке Бенедикт заработал от неумеренного употребления алкоголя, но он об этом, естественно, умалчал. Бенедикт сильно постарел, сгорбился, съёжился и стал как-то даже меньше ростом. Голос уже не звучал так весело, как прежде, но свидетельствоу не об одной пьяной оргии. Волосы поредили и побелели. Сили боялась, что ничего хорошего это свидание не принесёт, но страхи оказались напрасными. Все были просто счастливы, на взаимные рассказы ушло полдня. Как-то раз Сили упомянула, что мечтает увидеть короля. Ты опоздала, голубышка. Король Фридрих II был в Норвегии только в прошлом году и вряд ли скоро приедет. Говорят, он страдает тем же недугом, что и я. Пьёт чуть больше положенного. Это быстро сведёт его в могилу. Нет, ерундо болтает. Стаканчик вина ещё никому не повредил. Один-то да, а если больше? С мягкой иронией подумала Сили. Сили потеряла надежду увидеть короля, но кто знает, что и написано на роду. Бенедикт предложил им пожить у него, как прежде, но селе тенгеру пришлось отказаться. Старый Бенедикт жил слишком близко от далины людей, да. Они попрощались. Все знали, что больше им не суждено с видеться и старались не затягивать прощание. Старики были счастливы вернуться домой и прожить тут оставшиеся годы. Они просили низко кланяться доброй фее баронессе Мейдон и передать ей свою благодарность. Было уже темно, когда работник отвёз их обратно в хижину. Те несколько дней, что оставались до переезда, лучше было провести тут. Назад ехали в полном молчании. Дети спали, а Силия и Тенгель думали каждый о своём. Да, впереди их ждало счастливое будущее, и только одно омрачало жизнь Тенгеля ещё не родившиеся дети. Впереди их ждал изнурительный переход, так что сейчас Тенгель ничего не мог сделать. Он не хотел, чтобы у Силии случился выкидыш. Это только ослабит ее, а силы и так на исходе. Когда доберемся до места, надо будет поговорить с ней. Хотя он знал, что уговорить Силии не удастся. Проще было незаметно подсыпать ей порошок. Тот, что давала ей Ханна для стимуляции родов. Ханна никогда не ошибалась. Да, надо дать ей порошок, как только приедем. И выглядеть все будет вполне естественно. Выкидыш после трудного пути. Загадывать тенгель не любил. Не хотелось ему и обманывать силе. Он и сам мечтал о большой семье, но жизнь силе была важнее. Конец пятой главы.